Домой я вернулся под вечер. Отложив ужин на потом, поднялся в свою комнату и запер дверь изнутри. Нужно было разобраться еще с одним делом, без свидетелей. Я встал и на середину кабинета набрал воздуха в грудь и громко произнес. «Может, перестанешь уже прятаться? Выйдешь, и мы поговорим, как взрослые люди». «Тишина. Вот же упрямая дрянь». «Я знаю, что ты меня слышишь, Лилевайс. Выходи». Лампы дружно мигнули, а передо мной во вспышке света появилась лили в своем роскошном облегающем комбинезоне. В воздухе разлился запах озона и еле уловимый сладковатый аромат, окружавший девушку. Скрестив руки на груди, она буравила меня недовольным взглядом. Объясниться не хочешь? Я подошел к ней так близко, что ей пришлось задрать голову, чтобы смотреть мне в глаза. Я знал, как это давит на психику. Кодекс она там или еще кто, плевать. Пусть чувствует себя неуютно. — Объясниться? За что? — фыркнула она, не отводя взгляда. — Во мне начал закипать гнев. Наглая зараза. Да она издевается. — А мне нужно напоминать? Ты обманом хотела заключить со мной контракт. — Да? — усмехнулась она. — А вчера ты был очень даже не против, да и лег ко мне сам. А теперь я виновата, так, человек? — Еще скажи, я тебя заставил, — вспыхнул я. — Именно. Уперев руки в бока, она приблизилась. «И «Именно твоя нерешительность и вынудила меня действовать. А как еще мне было поступить?» «Ну и наглая, самодовольная, мелкая. А что тебе было непонятно из моих слов, Лили? Я навис над ней, едва не касаясь носом ее лица. Ты хотела вернуть кодекс, я его вернул. Тебе ведь он был нужен, чтобы получать энергию, так? Получай. Не совсем, она отвела взгляд. Не так». «Так поясни. Давай хоть раз будем предельно честны друг с другом». Лили глянула на меня и вздохнула. «Ах, как же ты достал меня, человек. Твоя альва нужна мне. В ней жизненная энергия, которая питает меня и дает оставаться в этой форме в вашем мире. Если поток прервется, я начну сперва источать собственные резервы, а потом перейду в мир альвы». «И что не так?» — охмурился я. «Кодекс ведь должен был уравновесить потоки энергии между нами. Разве не должно было стать лучше?» «Ты ведь чувствуешь?» Она коснулась ладонью моей груди. «Боль от стигматы». «Она ушла?» «И ведь верно. С тех пор, как я вернул гримуар, боль как рукой сняло. Раньше я брала из тебя столько энергии, сколько мне было нужно. Но сейчас...» Она посмотрела на свою руку. Гримуар выровнял поток. «И теперь тебе не хватает». «Иными словами, ты на диете», — усмехнулся я, — «и медленно поедаешь сама себя». Лили взяла меня за руку и снова заглянула в глаза. «Если я заключу контракт, то смогу брать столько, сколько нужно, не рискуя навредить тебе. А ты получишь всю мощь альвы, текущей через меня. Я уже сказал тебе, что не буду заключать контракт с чужим кодексом. И цесаревич как мог усложнил мне жизнь». Пусть он и сказал вчера, что только вернул мне долг, но настоящим должником здесь был я. И от этого на душе было дерьмово как никогда. — Я нужна тебе, — настояла она. — Ты ведь собираешься спасти сестру? — Собираюсь. Мне позвонил Бойчин, этот подонок, выкупил Есению и предлагает обменять ее на гримуар. — И ты согласился? — нервно усмехнулась она. — Отдать меня взамен на твою сестру? «Думаешь, этот упырь будет соблюдать собственный договор?» «Глупости, это же очевидный обман», — возразил я. «Он не собирается отдавать мне Есеню, Но если она будет там, я найду способ забрать ее. А еще освободить Жанну. Наш договор должен быть выполнен. Только Лили в этом раскладе оказалась невольной заложницей. Но она слишком гордая, чтобы просить о помощи. Кто-то из нас должен быть мудрее». Кодекс она или нет, жить ей хочется так же сильно, как и мне. Если собираешься на турнир, не рассчитывай на мою помощь». Отмахнулась она, нарочно отворачиваясь в сторону. «Мне на поддержание самой себя едва хватит сил. На миг я почувствовала ее состояние. Вчера, когда мы вернулись с кодексом домой, она сразу почувствовала, как ослаб поток ее сил. И девчонка решила пойти на крайние меры. Ведь могла бы сказать сразу. «Я знаю». И поэтому предлагаю договор. Что? Она обернулась ко мне с таким лицом, будто услышала что-то невероятное. Пока не верну Есеню и не отдам гримуар Роману, я буду делиться с тобой жизненной силой. Столько, сколько тебе необходимо. Ее и без того большие и выразительные глаза округлились. Отрывисто вдохнув, она замешкалась, прежде чем заговорила. Почему? Я дернул уголком рта в слабые улыбки. Потому что у вайнеров не принято бросать тех, чья жизнь зависит от тебя. Лили отвернулась. — Это может ослабить тебя перед турниром. — Я знаю. — Тогда не жди от меня ответной вежливости. Если делаешь это только ради своей идиотской чести, лучше откажись сейчас. Помедлив, она тихо добавила. — Я и так еле держусь. Не смогу тебе помочь. — Справлюсь сам, привык. — Так что, по рукам? Я протянул ей руку. — Ты... Ее золотые глаза уставились на меня так, словно она собиралась меня отчитать. — Ты серьезно? — Похоже, что я шучу, Снежинка, — усмехнулся я. — Снежинка, — фыркнула она. — Что за идиотская кличка? Я тебе что, собака? — Я не буду предлагать дважды, Лили. — Какой же ты все-таки упертый? Надув губки, она вложила ладонь в мою руку и сжала. Так крепко, что кости чуть не хрустнули. Да уж, по ней не скажешь, что ей не хватает жизненной силы. «Не перестарайся, Ярослав». Она дернула уголком рта. «О как! Уже не человек!» «Это лишь до конца турнира. После него я верну гримуар Роману, и ты получишь от него столько энергии, сколько захочешь». «Договорились», — глухо ответила она. «До конца турнира».